Глава 32. Привычка формируется за месяц. Чес слышал эту присказку ежедневно в течение пяти лет. Мистер Чампас, воспитатель приюта, повторял ее, выгоняя мальчишек на зарядку на улицу. Ему было плевать, что за окном льет, как из ведра, или снега выпало за ночь столько, что ноги утопали чуть ли не по щиколотку. Чампас, одетый в неизменные майку, спортивные трусы и кеды, торопил сонную ребятню, обещая, а может и грозя, сделать из них сторонников здорового образа жизни. Его реальные достижения были в разы скромнее. После таких зарядок малыши обзаводились насморком и целыми комнатами оказывались на попечении медсестры. Старшие лениво махали руками и ногами, предпочитая старперским трусце и аэробике вечера в качалке. Чес довольно быстро стал просто уходить обратно. Чампасу было важно вывести всех на улицу, а затем, будут ли парни заниматься или нет, он особо не следил. Кажется, Чампас облажался не только с выбором упражнений, но и созвученными им сроками. Прошла всего пара недель, а Чес уже привык быть не один. Нет, конечно, он не ждал, что кот всегда теперь будет звать его домой, или ждал. Черт, это было странно и как-то неловко. С одной стороны, Кот был не обязан предупреждать его, собирается ли он ехать домой один или пригласит Чеса снова. А с другой, было непонятно, ждать ли его, или можно попроситься на полигон размяться, или начать работать над обивкой кресла. Даже отправить сообщение казалось неуместным. У кота было какое-то важное совещание, и отвлекать его на глупости не хотелось. Склеенная рама сохла, зажатая в тисках, Чес провел в прачечный час и привел в порядок немногочисленный гражданский гардероб. А еще прошерстил несколько сайтов в поисках нужных материалов и переговорил с поставщиком. И все это до обеда. После него Чес как следует позанимался в тренажерке, на полигон не пошел, без подпитки тягаться с адаптантами было глупо. Потом посидел в сауне, сделал небольшую перестановку в комнате, заказал и получил новое постельное белье и полотенце, решив, что казенные ему надоели. Теперь Чес сидел над давно остывшим стейком, удивляясь тому, что за этот бесконечный день безделья устал куда больше, чем после кучи аналитических тестов. А еще одиночество, всегда бывшее для него единственным комфортным состоянием, давило сильнее бетонной плиты. Столовая была почти пуста в этот час, и встретить здесь сейчас можно было только дежурных до да Максимуса с Тибериусом если те решат подкрепиться в неурочное время. Поэтому услышать свое имя Чес как-то не ожидал, и тем более увидеть за спиной Джоука с подносом. «Привет», — улыбнулся тот. «Не помешаю». Наоборот, Чес подвинул свой поднос. «У вас там закончилось, или ты сбежал?» «Меня там и не было». Джоук поморщился, садясь напротив. Что-то жутко секретное за закрытыми дверями особого, защищенного от любой утечки зала. Хотя, по-моему, это все понты, и речь идет о том же, о чем и всегда. Просто гонору больше. Все всегда хотят одного и того же. Получить больше, заплатить меньше», — кивнул Чес. «Тогда чего ты торчишь тут так поздно, если твой шеф оставил тебя за бортом? Или у тебя свидание?» Вспомнил вчерашние слова Юмуса. «Нет, у меня жизненная необходимость переговорить с начальством сегодня». Джоук сгрузил три свои тарелки с классическим набором первое, второе, третье на стол и переложил поднос на соседний столик. «Так что, если позволишь, я присоединюсь к тебе в твоей нелегкой миссии ждать кота». «А с чего ты взял, что я жду именно кота?» Чес улыбнулся. Стейк, до этого момента не вызывавший гастрономического интереса, теперь казался вполне аппетитным, пусть и давно остыл. Неужели все дело и вправду было в необходимости компании за столом? Может, меня Сеп и Рузе на низком старте держат? Джок улыбнулся, склонил голову на бок и уточнил. А они держат? Чес крепче сжал вилку. От них вообще ни слова, признался со вздохом. Утром я, как обычно, пришел, так меня дальше порога не пустили. Что-то не клеится у них там с Юмусом. Сидят все вчетвером, сосредоточенные дальше некуда. Я в курсе, знаешь ли. Джок хмыкнул и принялся за суп. Ел он аккуратно и даже слегка аристократически, едва касаясь губами ложки. Быть в курсе дел офицерата — это моя работа. А вот догадки и теории — хобби. Но в них я преуспел. И сейчас моя теория такова. Ты сидишь с унылым видом над остывшим стейком, потому что ждешь, когда у кота кончится совещание чтобы определиться с планами на вечер». Он проницательно глянул ему в глаза и добавил. «Если я не прав, можешь смело послать меня в задницу». «А если прав, дать в твою чересчур понимающую морду?» — хмыкнул Чес. «Ну да, мистер осведомленность. я жду кота. Предполагаю, что он слишком устанет, чтобы еще разыскивать меня по всему офицерату». «А знаешь, в чем прав ты?» — Джоук указал на него ложкой что он обязательно будет тебя разыскивать. Правда, используют для этого капрала, но это уже незначительные нюансы. Сам факт твоей правоты меня, как неравнодушного коллегу и отчасти друга, весьма радует. Чес проследил, как Джоук мастерски разделяет тушку рыбы на филе и кости. Пара секунд, несколько движений, и на тарелке уже лежат голый скелет и аккуратные кусочки мяса. Мне казалось, кот не страдал от одиночества. Заметила осторожно. Может, побед на любовном фронте не так много, как ему хотелось бы, но это больше от занятости на работе, чем из-за характера. И всегда есть целый отряд адаптантов, готовых закатить в неочередную вечеринку». Конечно, не страдал. Джок посмотрел на него так, будто услышал несусветную глупость. Он им наслаждался, как и ты. И еще один проницательный взгляд. «Знаешь, что я заметил?» «Что же?» Чес не стал даже пытаться скрыть, что заинтригован. «Твой телефон всегда в кармане». Джоук посмотрел на него торжествующе, но встретился с явным непониманием. Ну брось. Не заставляй объяснять очевидное. Твой телефон всегда в кармане, потому что ты по нему не говоришь. Ты по нему не говоришь, потому что тебе никто не звонит. Тебе никто не звонит, потому что одиночество — дело семейное. Так понятнее?» «Не знаю, в курсе ли ты, но я сирота». Заметил Чес. Предполагаю, что в Хаорде и приюты для детей, оставшихся без попечения родителей, не сильно отличаются от поомских. Но если вдруг, то вот тебе информация. Там очень быстро объясняют, что теперь ты сам по себе. Да и мой род занятий после приюта тоже не способствовал завоеванию статуса мистер-общения. Я всегда на связи, но не болтаю, потому что это сильно укорачивает жизнь. Нет, говоря про семью, я не имел в виду твоих родителей. Джоук покачал головой. «Даже если бы я не считал твое досье о том, что их у тебя нет, очень легко догадаться. Семейное — это одновременная шутка и намек, потому что я имел в виду кота. Здесь, в офицерате, мы все одна семья, а вы двое, к тому же, одного поля ягоды». Он осекся и вдруг устало потер переносицу. «Извини, я когда устаю...» Постепенно теряю человеческую личину и становлюсь обычным аналитиком с настолько идиотским чувством юмора, что шутки приходится долго и занудно объяснять. «Да понял я, к чему ты клонишь», — отмахнулся Чес. Джоук, по всей видимости, действительно устал. Под глазами у него залегли тени, и без того бесцветное лицо казалось серым. «Выглядишь и вправду паршиво», — поделился Чес своими выводами. «Кот чересчур интенсивно эксплуатировал тебя сегодня», Или вчерашняя дружеская встреча с соотечественником далась труднее, чем казалось? «Да чертов юмус!» — неожиданно пылко ответил Джоук. «Мы всю ночь сидели. Я вообще не спал. К вечеру думал уже идти за капельницей к медикам, но потом решил просто не пытаться больше работать сегодня». «Он удерживал тебя против воли?» Чес еще внимательнее всмотрелся в лицо Джоука. «Надеюсь, хоть не внушил желания вернуться в Хаордию?» Смотри, только не зазнайся от важности услышанного. Но если ты уедешь, на моем, ставшем в последнее время очень даже насыщенном досуге, можно будет поставить жирный крест. Кот окончательно переедет в свой кабинет. Ну нет, в Хаордию я точно не вернусь. Лицо Джоука как-то неуловимо ожесточилось, но всего на мгновение. Но вообще-то мы не так уж и много о ней говорили. Больше, как не стыдно признаться, мы мыли Косте общим знакомым. Кстати, узнал интересное. Он наклонился к Чесу ближе. Кажется, там идет тайная облава на носителей четвертого типа вируса. Про твои успехи уже многим известно. Чес отложил вилку. Да едать расхотелось окончательно. Они тоже работают с кровью, покачал головой. Не думай, я не рассчитываю, что долго буду такой вот весь из себя уникальный, и не настолько наивен, чтобы верить в то что Себастьян один на всю планету, кто догадался, как и что делать. Мне бы просто не хотелось, чтобы такие, как я, попали под колпак. Может, у вас по-другому, но в ПАОМе любой вправе принять антидот в любой момент. Идешь в биокорпорацию, заполняешь бланки и получаешь укол. Вид магии, уровень, должность — никто об этом не спрашивает, как и о причинах, почему кто-то решает от всего этого отказаться. «Ты жалеешь?» Джок отставил пустую тарелку, И пододвинул к себе блюдечко с пирожным. Хочешь поскорее на свободу? Можешь ответить, а можешь послушать мою теорию. Он улыбнулся и запустил ложечку в нежный крем. Ну давай, иви мне образец работы мозга аналитика. Чес поставил локти на стол, устроил подбородок на ладонях. А то Рузе только сокрушается, что я даже с дополнительным движком полный тормоз, а сам ни разу не показал, как это на всей скорости по трассе мчаться. «Мне до Рузе далеко», — Джоук покачал головой. «Хоть уровни у нас и одинаковые, соображает он как-то иначе. Не проси объяснить, как это. Наверное, надо почувствовать. Но если нам дать одинаковый набор фактов, наши выводы сойдутся в нескольких очевидных пунктах, в остальном мы будем думать совершенно о разном. То есть они не будут противоречащими, просто мы будем думать о разных вещах». «Как если попросить слепых людей описать слона на ощупь?» — усмехнулся Чес. Один потрогал бивень и решил, что слон твердый и гладкий, а другой ткнулся лбом в задницу и подумал, что слон большой и мягкий. «Типа того», — Джок искренне рассмеялся. «Но вернемся к твоему вопросу. Итак, моя теория насчет тебя гласит следующее. Ты влип. Что бы ты сейчас ни думал, за какие бы иллюзии ни цеплялся, ты, тот самый одинокий волк, что всю жизнь искал стаю. И, кстати, это одновременно ответ на другой твой вопрос. Вернусь ли я в Хаордию? Да никогда в жизни. Здесь мои друзья, моя семья, мое самоуважение, в конце концов. Самые страшные люди в нашем офицерате, Розе и Тибериус, и то потому, что один проезд плешь, а второй сделает так, как считает нужным, даже если для этого придется вынести пару дверей со специальной защитой от него же. В офицерате Хаорде самым страшным человеком был майор Ван Тайн. чесы не укрылась, как у Джоука дернула щека при упоминании этого имени. Его любимым развлечением было устроить внеплановую проверку в казармах. Да, там офицеры живут в казармах. Так вот. Проверка заключалась в том, что все должны были выстроиться перед своими кроватями-голышом, и те, кто, по его мнению, выглядел недостаточно презентабельно, оставались стоять на час. Причем неважно, какой чин у офицера. Все, кто жил в общей казарме, должны были проходить проверку. «Как, скажи мне, я должен был руководить людьми, если они минимум два раза в месяц видели, как я часто стою голый посреди спальни?» «А чего, у тебя член кривой, что ли?» Чес пожал плечами. Но потому что я просто не могу найти ни одной причины, почему ты мог быть непрезентабельным. А если серьезно, то таких вантайнов везде полно». Просто здесь им темную сделают на раз-два, и до кота даже пыль не долетит. А и долетело бы, так сам кот еще добавки выпишет. А до него так бы сделал Блейн и кто там еще, кто превратил наш офицерат из армии в то, чем он стал сейчас. Чес посмотрел на раздаточную линию, как обычно, полную еды и одинокого адаптанта, наполняющего тарелки. Хотя ты сам догадываешься, что по одному офицерату судить обо всей Паоме — подход неправильный. В моем приюте была тумба позора. Я торчал там часа по три в неделю, а рекорд был 18 за 10 дней. «В каждом доме старушка в коме», — усмехнулся Джоук. «Это понятно. Но я лучше буду каждый день в принудительном порядке завтракать с Рузе с обязательной светской беседой длиной в полчаса, чем поеду в Хаордию хотя бы с рабочим визитом». Чес кивнул, соглашаясь. «Теперь мне вдвойне интересно, как они отпустили Юмуса к нам». «Сказал он. Вернее, что Блейн и Кот пообещали Хаорди за такую услугу». «С Юмусом все не так просто на самом деле», — Джоук понизил голос. «Для Хаорди он не человек». «Вот как». Чес удивленно на него посмотрел. «А кто тогда?» «Оружие». Джок пожал плечами, будто это было само собой разумеющееся. «Он ведь мысли не только читает». С такой же легкостью он может их и внушать. А почему отпустили? Это ведь очень просто. Продолжил он, не дав Чесу переварить это грандиозное заявление. Из-за тебя. Они хотят знать об эксперименте как можно больше. А кто выудит больше знаний, чем такой нужный и такой полезный телепат? Чес даже не пытался скрыть, что слова Джоука напугали его. Да что там напугали? Впору было за подгузниками бежать. Надеюсь. Ты додумался до этого раньше, чем Юмус, сколько-то там, вступил на нашу землю, сказал он. И что ты озвучил свои выводы Кату и Блейну, а еще лучше, если им обоим сразу. Не волнуйся, они в курсе, успокоил его Джок. Но, во-первых, Юмус телепат, а не аналитик. Подслушать мысли и заглянуть в документы Себа и Рузе он, конечно, может, но это все равно, что тебе дать учебник литературы на хординском языке. Во-вторых, У нас прочные дипломатические связи с Хауардией, и рушить их неосторожными действиями Юмус не станет. И в-третьих, внушение для него — это форсаж. И хоть данные относительно количества форсажей засекречены, их не может быть много. Иначе бы они использовали его на напропалую, где можно и нельзя, они не держали в бункере. Где? Чесу показалось, что он ослышался. Но весь вид Джоука говорил о том, что со слухом у него все в порядке. И что, Юмус вот так запросто туда вернется? Мозгоправы, конечно, на своей волне, но он вроде нормальный мужик, не такой не от мира сего, как Уиллис и остальные. Честер. Джоук склонил голову на бок и очень внимательно посмотрел ему в глаза. Тебе что, надо крови дать попить, чтобы ты сложил два и два? Или озвучить вслух, как маленькому? А может, ты думаешь, для экспериментов тебе не хватило бы крови Уиллиса? «Вот сейчас ты просто клон Рузе», — понизив голос, сообщил Чес. «Работа Себастина — это только предлог? А что сам Юмус? Или из одного бункера его бросили в другой?» Спасение девицы из Высокой башни — дело благородное. Но прежде чем рубить головы драконам, неплохо бы осведомиться у самой девицы, а нужно ли её спасать. А то всякие случаи бывали, и спасали не тех, и не оттуда, и не в то время. «Не знаю». Джоук пожал плечами и вдруг беспечно улыбнулся. «Это ведь все только теория. Задумал что-то Блейн на самом деле или нет, я в это не лезу. Но чисто по-человечески мне жаль Юмуса. И ты прав, он очень даже нормальный». Понимая, что при встрече с Юмусом просто синим слоном честнее отделается, он спросил. «Как ты это делаешь? Очищаешь мысли?» — постучал себя по лбу. «Но чтобы Юмусу в эфир не орать, мужик, одумайся, не лезь обратно в бункер!» «Да ничего особенного я не делаю», — Джоук весело улыбнулся, словно собирался выдать первоклассный прикол. «Просто перестаю думать. Суперспособность, я считаю». «Она и есть», — согласился Чес. Сам он, например, не мог перестать ждать вызова кота. Мысль об этом потянула за собой другую. Джоук не спал больше 36 часов. «Езжай домой. Если сегодня все так затянулось, завтра ты будешь нужен коту бодрым и думающим». «Я нужен буду завтра коту куда меньше, чем решение по вопросу с жилкорнией, а тамошний рабочий день начинается в наши четыре утра. К этому моменту они должны уже знать наш ответ, а мы — иметь пространство для маневров. Джоук поморщился и встал. «Я за кофе. Тебе...» Тут его прервал писк браслета. «Да», — бросил он. Шершаран Карнерствол Быстро проговорил слегка механический голос на Хардинском. Отлично, спасибо. Джоук довольно улыбнулся, глянув на Чеса. Ну вот, совещание закончилось, и думаю, кот скоро будет здесь. Кофе? Интересно, кому ты врешь, говоря о том, что не планируешь возвращаться на родину? Собеседником или себе? Спросил Чес. «Настройки твоего секретаря кричат на всю громкость о том, что ты скучаешь по Хаорде». «Увы, это вынужденная мера», — Джоук усмехнулся. «Вокруг меня часто очень много не в меру любопытных ушей и других частей тела, а глава офицерата или, к примеру, верховный маг в любой момент могут прислать какое-то срочное сообщение, не предназначенное для чужих ушей. А в текстовом формате такие сообщения посылать запрещено». «Смотри» чтобы уши не оказались приделаны к голове полиглота», — рассмеялся Чес. «Давай пообещанному кофе, пока кот идет к нам. Сейчас все будет». Джоук заговорщически ему подмигнул. «Там на растаче одни очень симпатичные уши с поистине золотыми руками». «Расскажешь мне о номере пробы того золота за кофе», — предложил Чес, невольно оборачиваясь, чтобы рассмотреть, кто же так приглянулся Джоуку. «Интересно». Это с ней отменилось вчерашнее свидание. Хотя вряд ли. Тогда сегодня эти руки приготовили бы настоящую отраву. Миловидная, рыжая, словно клен осенью девушка, улыбалась во весь рот, протягивая Джоуку две чашки кофе. Но улыбалась не только она. Дверь в поистине гигантская, не меньше полигона помещения кухни приоткрылась, и оттуда выглядывал целый ворох девиц самых разных возрастов. Джоук приветливо помахал им рукой, И девушки дружно помахали в ответ. «Прошу». Вернувшись, Джок поставил чашку перед Чесом и с самым невозмутимым видом уселся на свой стул. «Как у тебя хватает времени еще и романы крутить?» Чес поднял чашку, повел носом. Аромат был отличным и давал бодрую надежду на то, что и вкус напитка не подкачает. «Как не приду в офицерат, ты уже тут работаешь. Как ухожу...» Ты еще тут и снова работаешь, а не на кухне тусишь. Преимущество аналитика высокого уровня. Ничуть не смущаясь, ответил Джок. Достаточно трех-четырех часов сна, чтобы выспаться, и хорошей дозы сахара, чтобы не терять работоспособность. Только ты ошибаешься. Я не кручу никаких романов. Необременительные встречи без обмена телефонами — вот мои условия. Вкусный ужин, приятный вечер. Если захочется, как-нибудь повторим но не раньше следующей недели, чтобы не стало скучно. Чес пригубил кофе. Да, вкус был потрясающий. Мне казалось, то, что ты аналитик, в этом случае как раз тормозящий фактор, — заметил он. Поправь меня, если я ошибаюсь, но повар — работа тяжёлая физически. И, скорее всего, чтобы устроиться на эту должность в офицерат, надо не меньше Б4 иметь в удостоверении личности. Так я же никого не неволю, — Джоук пожал плечами. «И потом...» — он все-таки ухмыльнулся. «Знаешь поговорку? Если у тебя есть хотя бы два пальца, ты все еще полноценный мужчина». «Я слышал, что хватает и одного», — ухмыльнулся Чес. «Полагаю, это тост». И он поднял вверх чашку с кофе. Теперь, когда он узнал Джоука чуть поближе, мысли, что все аналитики сухари и законченные эгоцентристы казались смешными. «Кофейный тост?» Джок рассмеялся, но осторожно прислонил свою чашку к его. «Впрочем, после вчерашнего мне только кофе и пить». Он болезненно поморщился. «Спать хочу, не могу. Этот засранец не отпускал меня до самого рассвета». Внушал желание прокинуть еще порцию или брал на слабо. Чес допил кофе. «Или он отрывался вместе с тобой, вырвавшись из-под колпака». Тогда не удивлюсь, что именно по причине, что в текиле, текущей в его жилах, крови не обнаружено, у Себа и пошли все тесты на перекосяк. «Нет, я не пил. И он тоже». Джок быстро покачал головой. «Представь, что может случиться, если он выпьет. Не знаю истинной мощи, конечно, но сдается мне, что вся улица может хором спеть гимн Хаорди, если не что-нибудь похуже. Мы просто ржали, пока у меня мышцы пресса не свело». «Кошмар какой!» Он воспользовался твоим бесправным положением и своим статусом дорогого гостя. Чес состроил приторно сокрушённое выражение лица. Не думал потребовать от офицерата компенсацию за особо неблагоприятные условия труда. Учитывая, что заказывали еду-то мы на денежки офицерата, начал было Джок, но осекся и кивнул Чесу за спину. А вот и кот. Точнее, то, что от него осталось. И правда, кот выглядел неважно. Бледный. Насупленный и очень серьезный, Он глянул на Чеса, кивнул им с Джоуком, но сразу, не останавливаясь, пошел к раздаточным столам. И только нагрузив поднос, подошел к их столику. «Ни слова», — попросил Хрипла. «Говорите, о чем говорили». И буквально осел на свободный стул. «Прости, о чем говорили не получится, потому что это будет опять о работе». Чес придержал батарею из тарелок, угрожающе раскачивающихся на подносе кота. Кот неопределенно махнул вилкой и ничего не ответил. Не лезь к нему, тихо посоветовал Джок. Сейчас поест и будет более менее способен говорить. Наверное. Можно и без подвигов обойтись. Также тихо ответил Чес. Кот усиленно работал челюстями, но вид у него был такой. Словно он все еще на совещании и обдумывает очередной ответ. Чес с интересом наблюдал, с какой скоростью исчезает еда с тарелок. Обычно кот ел медленно, наслаждаясь вкусом блюд, но сейчас это была банальная загрузка топлива. Да и еда соответствовала этой задаче. Паштет, мясное суфле, тофу, рыбная запеканка. Даже десерт был высокобелковый, специально разработанный для адаптантов. «Ну что, трубим отбой?» поинтересовался, когда посуда опустила. Кот резко мотнул головой и уставился на Джоука. «Ты что хотел?» — спросил он почти грубо. «Боюсь. Тебе все же придется снова прогуляться до кабинета», — вздохнул Джоук. Кот кивнул, ухватился за стол и рывком поднялся на ноги. «Идем». Бросил он и поплелся к выходу. «Низким уровнем капельницы не ставят», — прошептал Джоук, пропустив его вперед. Да и не знал никто, что так затянется. Оживать под камерами неприлично. а Зато падать в обмороке прилично, — буркнул Чес. Ладно, идите, соорудите уже свой ответ и гони его домой отсыпаться. То, что никаких гонок сегодня не будет, он понял едва только увидел кота. Завтра тот, похоже, будет держаться исключительно на кофе. Но кот все таки адаптант, и трех а если повезет и ответ они с Джоуком нарисуют быстро, то и 4 часов сна ему будет достаточно.